п а р а д о к с работы. Будет проще понять, как работа влияет на качество жизни, если мы будем рассматривать этот вопрос в широком контексте и сравним себя с теми, кто жил в другие времена и в других культурных условиях. Но прежде стоит более внимательно посмотреть на происходящее вокруг нас здесь и сейчас. Примеры древнекитайского повара, альпийских крестьян, хирургов и сварщиков помогают представить потенциал, заложенный в труде. Но в конце концов эти люди не являются типичными представителями профессий, распространенных в наши дни. На что похожа работа современного среднестатистического американца? Наши исследования показали, что в отношении людей к тому, чем они зарабатывают на жизнь, нередко присутствует странный конфликт. С одной стороны, наши респонденты, как правило, отмечали, что некоторые наиболее положительные переживания у них связаны именно с работой. Казалось бы, из-за этого должно следовать, что они хотят работать и имеют высокую мотивацию. Однако чаще всего они говорили, что предпочли бы не работать, что их мотивация трудиться низка. Такое же противоречие существует и в отношении к досугу. В то время, когда они, казалось бы, должны наслаждаться заслуженным отдыхом, люди чаще всего отмечают у себя на удивление плохое настроение и тем не менее продолжают желать увеличения времени для досуга. В одном из наших исследований с применением метода выборки переживаний мы попытались найти ответ на вопрос: когда люди чаще всего переживают состояние потока на работе или во время отдыха? В группу испытуемых входило более сотни человек различных профессий, кто работал полный день. В течение недели они должны были носить электронный пейджер восемь раз в день в случайное время, подававшие звуковые сигналы. В момент подачи сигнала респонденты заполняли специальные опросные листы, в которых они должны были указать, что они делают и как себя чувствуют. Их также просили оценить по десятибалльной шкале, сколько интересных задач они видят перед собой и сколько умений для их решения используют. Считалось, что человек испытывает состояние потока всякий раз, когда регистрируемый уровень задач и умений превышал средний уровень за неделю. В процессе данного исследования было получено почти пять тысяч заполненных анкет, то есть за неделю в среднем по 440 человека. Из них 33% анкет соответствовало состоянию потока по данному критерию. Конечно, такой метод определения потока является довольно мягким. Если рассматривать в качестве оптимальных только те переживания, которые возникли в чрезвычайно сложных ситуациях, то есть при самом высоком уровне задач и требуемых умений. то состояние потока можно было бы диагностировать не более чем в одном проценте случаев. Использованный нами методический подход к определению состояния потока работает подобно микроскопу. В зависимости от силы увеличения можно увидеть разные детали. Как и предполагалось, чем чаще человек находится в состоянии потока, тем более высокую оценку он дает качеству своей жизни в целом. Такие люди значительно чаще называют себя сильными. активными, творческими, сосредоточенными, мотивированными. Неожиданным оказалось, насколько часто респонденты испытывали оптимальные переживания на работе и насколько редко в свободное время. Если люди получали сигнал в то время, когда они действительно занимались своей профессиональной деятельностью, то состояние потока отмечалось в п я т и х процентах случаев, что представляет собой значительный результат. Другими словами, примерно половину рабочего времени респонденты ощущали, что они имеют дело с задачами сложнее среднего и больше обычного задействуют свои способности. В свободное время, которое они проводили за чтением, перед телевизором, общались с друзьями или сидели в ресторане, лишь в 18% анкет описывалось состояние потока. Как правило, состояние людей можно было характеризовать как апатичное. Ему был присущ пониженный уровень задач и используемых умений. В этом состоянии люди чувствовали себя пассивными, вялыми, скучающими и неудовлетворенными. Во время работы лишь в ш е с т а процентах анкет отмечалась апатия. В свободное время это число составляло пятьдесят два п р о ц е н т Как ожидалось, руководители различных уровней испытывают состояние потока значительно чаще, чем клерки или сини воротнички. Рабочие на производстве 64, — шестьдесят четыре, пятьдесят один и сорок семь процентов соответственно. Однако п о с л е д н и м удавалось в целом лучше организовывать свой досуг — двадцать процентов потоковых состояний, чем к о н т о р с к и м служащим шестнадцать или менеджерам пятнадцать. Но даже рабочие сборочных конвейеров во время работы испытывают состояние потока в два раза чаще, чем в свободное время, соответственно сорок семь и двадцать процентов. Состояние апатии во время работы, напротив, упоминалось синими воротничками в два раза чаще, чем менеджерами. При этом апатия во время досуга была более характерна для руководителей — шестьдесят один процент, чем для синих воротничков — сорок шесть процентов. Когда люди находятся в состоянии потока, будь то на работе или во время отдыха, они описывают свои переживания как значительно более позитивные, чем вне его. Решая достаточно сложные задачи и используя свои способности, человек чувствует себя более счастливым, активным, бодрым и сосредоточенным, а также более креативным и удовлетворенным. Эти различия в субъективных переживаниях статистически значимы, и они примерно одинаковы практически у всех категорий работников. В этой общей тенденции было лишь одно исключение. В одном из пунктов анкеты респондентов просили по десятибалльной шкале оценить свое желание в данный момент заниматься каким-либо другим делом. Ответ на этот вопрос в целом является довольно надежным показателем мотивированности субъекта. Выяснилось, что находясь на работе, люди в значительно большей степени хотели сменить занятие. Безотносительно переживали они в тот момент состояние потока или нет. Другими словами, на работе мотивация была низка. Даже если труд способствовал оптимальным переживаниям, а в свободное время высока, несмотря на низкую субъективную оценку своего состояния. Таким образом, мы столкнулись с парадоксальной ситуацией: работа ставит перед людьми задачи, требующие актуализации их навыков и умений. В результате они чувствуют себя более счастливыми, сильными, креативными, удовлетворенными. В свободное время перед ними, как правило, не стоит никаких задач. Их способности не задействованы и поэтому они скучают и чувствуют себя опечаленными, слабыми и неудовлетворенными. При этом люди стремятся поменьше работать и побольше отдыхать. Чем объяснить это противоречие? На этот вопрос существует несколько ответов, но один вывод неизбежен: когда речь заходит о работе, люди перестают доверять собственным чувствам. Они не обращают внимания на свои актуальные переживания. А вместо этого ориентируются на укоренившийся культурный стереотип, согласно которому работа должна быть неприятна. Они думают о ней как о принуждении, ограничении своей свободы, от которого нужно всеми силами стараться избавиться. С одной стороны, может показаться, что несмотря на всю радость, получаемую от работы, человек не может непрерывно решать сложные задачи. Ему нужно какое-то время, чтобы отдохнуть, полежать на диване. Даже если это не приносит подлинного удовольствия, однако наши примеры опровергают это утверждение. Фермеры из альпийской деревни работают существенно больше и тяжелее, чем рядовой американец, и задачи, с которыми они сталкиваются в своей повседневной деятельности, требуют не меньше й концентрации и вовлеченности. И тем не менее во время работы они не мечтают переключиться на другое занятие, а вместо того, чтобы расслабиться, тратят свободное время на активные формы досуга. Как показывает этот пример, апатия, которой подвержены многие люди в современном обществе, вызвана не физическим или психическим истощением, а их отношением к своей работе и тем, как на ее фоне они воспринимают свои цели. Если человек уделяет внимание какой-либо задаче против своей воли, он чувствует, что его психическая энергия расходуется напрасно. Вместо того, чтобы работать над достижением личных целей, Мы помогаем кому-то другому в реализации его задач, не имеющих ничего общего с нашими желаниями. Время, потраченное на это, воспринимается нами как вычеркнутое из жизни. Многие люди относятся к своей работе как к вынужденному занятию, как к навязанной извне ноше, которая мешает им наслаждаться жизнью. Даже если работа в настоящий момент доставляет им удовольствие, они игнорируют его, потому что оно никак не связано с их долговременными жизненными целями. Следует подчеркнуть, однако, что неудовлетворенность – это довольно относительное понятие. По результатам ряда широкомасштабных исследований, проведенных в США в период с 1972 по 78 год, только три процента американцев сообщили о полной неудовлетворенности своей работой, в то время как 52 процента были полностью довольны этим аспектом своей жизни. Это один из самых высоких показателей среди развитых стран. Но можно любить свою работу и в то же время быть недовольным ее отдельными сторонами и пытаться что-то улучшить. В наших исследованиях мы обнаружили, что три главные причины неудовлетворенности американцев работой были связаны с качеством их переживаний в процессе профессиональной деятельности, несмотря на то, что, как мы уже убедились, в целом переживания на работе более позитивны, чем в свободное время. Вопреки распространенному мнению размер заработной платы и Другие материальные соображения, как правило, не фигурировали среди наиболее важных факторов. Первый и, пожалуй, главной причиной недовольства было однообразие задач и требований. Эта проблема встречается на всех уровнях, но особенно серьезна она для рядовых рабочих, чья профессиональная деятельность включает множество рутинных операций. На втором месте стояли конфликты с коллегами и, в особенности, с начальством. Третья причина недовольства заключалась в перегруженности, которая приводит к эмоциональному выгоранию. Слишком сильное давление, слишком сильный стресс, слишком мало времени, чтобы собраться с мыслями, мало времени побыть с семьей. Последний фактор особенно актуален для руководителей высшего и среднего звена. Все упомянутые причины недовольства работой вполне реальны, поскольку относятся к объективным обстоятельствам. Однако бороться с ними можно на уровне сознания. К примеру, разнообразие возможностей и задач с одной стороны является свойством работы, а с другой зависит от того, как человек ее воспринимает. Тинг, Серафина и Джо видели интересные задачи в такой деятельности, которая большинство показалось бы скучной и бессмысленной. Будет ли разнообразие в работе в конечном итоге больше зависит от подхода к ней, а не от реальных условий. То же самое верно и для других причин неудовлетворенности. Поладить с коллегами и начальством бывает нелегко. Однако эту проблему можно решить, если попытаться. Некоторые люди настолько боятся потерять лицо, что в о б щ е н и и заранее занимают защитную позицию. Часто именно это и вызывает конфликты на работе. Они пытаются играть определенную роль и ждут, что окружающие будут воспринимать их именно так. Между тем это редко удается, поскольку коллеги стремятся реализовать собственные ожидания. Возможно, наилучший способ избежать этого тупика — поставить задачу, реализовать свои цели, помогая начальнику и коллегам добиться того, чего хотят они. Это может быть не легко. Такой подход требует больше времени и сил, чем попытки добиться своего напрямую, игнорируя интересы других. Но в долговременной перспективе именно этот путь является выигрышным. Что касается чрезмерной загруженности и стрессов, то это одна из наиболее субъективных проблем. И поэтому она должна легко поддаваться сознательной коррекции. Стресс существует тогда, когда мы переживаем его. Для того, чтобы вызвать его непосредственно, нужны поистине экстремальные условия. То, что для одного является завышенными требованиями, другой воспринимает как интересные и привлекательные задачи. Существуют сотни способов ослабления рабочего стресса. Одни основаны на лучшей организации труда. Другие предполагают делегирование ответственности, улучшение коммуникации с коллегами и начальством. Третьи связаны с внешними по отношению к работе факторами, такими как налаживание семейной жизни, способы проведения досуга, занятия духовными практиками вроде трансцендентальной медитации. Любой из перечисленных способов уменьшить стресс на работе является лишь частичным решением проблемы, которая может помочь. Однако по-настоящему по бороть его можно лишь в том случае. Если рассматривать это как часть общей стратегии по улучшению качества жизни в целом, конечно, это легче сказать, чем сделать. Для этого необходимо научиться мобилизовать ы в психическую энергию и поддерживать сосредоточенность на поставленных целях, несмотря на неизбежные отвлекающие моменты. Мы еще вернемся к различным способам преодоления внешнего стресса и обсудим их в девятой главе. А сейчас стоит обратиться к проблеме организации досуга.